Сцена пятнадцатая. Колумба пошла по обрамленной точечными светильниками бетонированной дорожке, настороженно присматриваясь, не движется ли что-то среди зеленых заграждений, но ничего не увидела и не услышала. Оттолкнув переднюю дверь, она вошла в пустую приемную, освещенную неоновыми софитами. За широкой красно-белой стойкой с логотипом фермы никого не было, но на спинке стула висела темная куртка, а на столешнице стоял еще теплый термос с кофе. С другой стороны комнаты был установлен турникет с ридером для магнитных пропусков. Всю стену за стойкой занимали фотообои с изображением системы водоснабжения. Разделенный на шесть квадратов монитор наблюдения демонстрировал различные помещения компании. Все коридоры были пусты, но на полу одного из них Коломбо заметила широкую темную полосу, исчезающую за колонной. Наложенная надпись указывала на второй этаж. Коломбо перепрыгнула через турникет и, проигнорировав лифт, взбежала по лестнице. Следуя по стрелке с надписью «Дирекция и администрация», она попала в коридор, который видела на экране. Полоса оказалась не темной, а красной. Свежая кровь. Стараясь дышать ровно, Коломба вынула пистолет и пошла вдоль полосы. За колонной лежал седой мужчина в форме охранника. Его тело было испещрено ножевыми ранениями, а горло расцвело широкой улыбкой. Рядом с трупом лежал пульт сигнализации, который кто-то отключил вместо него. «Прости, что опоздала», — подумала Коломба, борясь с тошнотой. На несколько секунд ей пришлось присесть, Держать за живот и заставляя себя успокоиться. Скоро все закончится, так или иначе. До ее слуха донесся женский стон, за которым последовало что-то похожее на мужской шепот. Обеими руками, держа пистолет на уровне лица, она осторожно двинулась к источнику звука и оказалась перед кабинетом с надписью «Дирекция». За закрытой дверью снова застонали. Кто-то шепотом приказал женщине замолчать. Стараясь держаться под прикрытием стены, Коломба медленно открыла дверь. Первым, что она увидела, был еще один труп. Полный мужчина в темном костюме ничком лежал в луже крови. В дальнем углу комнаты Коломба заметила женщину в юбке и на высоком каблуке. С перекошенным, залитым слезами лицом она стояла на коленях возле марокканского парнишки лет двадцати, который держал нож у ее горла. Муста. Его лицо и одежда были забрызганы кровью, а с грязных кудрявых волос стекал пот. Выставив перед собой оружие, Коломба вошла в кабинет. «Полиция!» — закричала она. «Отпустите ее!» Секретарша вскрикнула, но Муста даже не шевельнулся. «Нет», — спокойно, чуть невнятно сказал он, «не отпущу». «Пожалуйста», — взмолилась секретарша. Парень закрыл ей рот той же рукой, который держал нож. На блузку закапала кровь. с, -с сказал он. «Тебя зовут Муста?» «Да?» — спросила Коломба. Левую руку парня загораживала секретарша. Муста слишком резко кивнул, забрызгав паркет кровью. «Он пьян или под кайфом?» — подумала Коломба. «Я не хочу в тебя стрелять, Муста. Давай придумаем...» «Как нам всем выйти отсюда живыми?» Муста улыбнулся. «Видите там, на полу господина Коэна?» «Вижу», — сказала Колумба, не отводя взгляда от своей мишени. «Ну вот, для того, чтобы все выжили, уже слишком поздно». «Для женщины еще не поздно. Что она тебе сделала?» «Ничего. Она вообще не должна была тут находиться». На лице мусты мелькнула растерянность. Затем его черты расслабились, и он снова улыбнулся. «Но ну, теперь она здесь». «Позволь ей уйти», — сказала Коломба. «Не могу». «Почему?» «У меня есть задание. Важное задание». Муста опять шутливо улыбнулся, но в его улыбке было что-то нездоровое. Он оттолкнул секретаршу, и та упала, выставив вперед ладони. Потом поднял левую руку Из кулака под джинсовку тянулся какой-то провод. Муста раскрыл куртку. В обхватывающий его талию широкий ремень были вшиты две металлические плитки размером с бруски мыла. От одной из них отходил черный кабель, зажатый у мусты в кулаке. «Знаешь, что это?» — спросил парень. У Колумбы сжались легкие. «Бомба!» «Мне стоит только чуть-чуть нажать, так что...» «Секретарша, не пытайся сбежать, иначе мы все взлетим на воздух, и ты тоже по... Он запнулся, безуспешно пытаясь выговорить слово полицейское. Секретарша отползла к стене и закрыла лицо руками. Колумба держала на мушке лоб мусты. Успеет ли она убить его, прежде чем он приведет в действие детонатор? Ему достаточно слегка нажать на кнопку. Но с мустой что-то происходило. Его бормотание превратилось в тремор, а улыбка — в гримасу. «Пожалуйста, не делай этого», — сказала Коломба. «Все, что хочешь. Я тебя слушаю». «Я должен был уже...» Муста снова запнулся. «Уже должен был это сделать. Взорвать себя, как только зашел в этот... К к к кабинет». Он указал ножом на секретаршу. «Я сомневался из-за нее. Не должна тут быть...» «Охранник мертв?» «Да». У Коломбы болели руки и плечи. Прицел на лице Мусты колебался. «Ты не знаешь, у него были дети, внуки?» «Не знаю, но, скорее всего, были. Когда мы встретимся по ту сторону, я попрошу у него прощения». Увидев, как Муста стиснул зубы, Коломба поняла, что он готов нажать на детонатор. «Подожди, пожалуйста, одну минуту!» «Все займет только миг. Потом нам всем станет лучше. Поверь, я всего лишь хочу отдохнуть». «Ты не можешь знать, как все будет». Колумба прочистила горло, стараясь не выдавать ужаса. «Я уже через это проходила. Я находилась в ресторане, где один человек взорвал бомбу крупнее и мощнее, чем твоя. Я осталась жива. Мне повезло, как и тем, кто умер на месте». Коломба старался встретиться с парнем взглядом, но его глаза бегали в тысячи направлений. А вот остальным... Один из тех, кто находился ближе всего к эпицентру, выжил, но потерял руки и ноги. Другой умирал долго и мучительно. Ему разворотило живот. «Смерть не будет быстрой, Муста. Ты будешь страдать. Мы все будем страдать. Ради чего? Я знаю, что ты не террорист». Муста, наконец, взглянул на нее. Его глаза были полны слез. «Я им не был», — пробормотал он. «Мы можем найти решение». «Слишком поздно. Я дал слово». Муста выронил нож и вытер слезы. «Если я этого не сделаю, она последует за мной, даже туда, затащит меня в ад». Он добавил что-то по-арабски, но Коломба его не поняла. «Мы тебя защитим», — сказала она. «Ты не можешь меня защитить?» Муста разревелся. Его утративший сонной интонации голос стал казаться детским. «Муста, пожалуйста, отпусти детонатор!» Она опустила руки, и пистолет чуть не выскользнул из ее вспотевших ладоней. «Я не застрелю тебя, обещаю!» Муста невидящим взглядом посмотрел на нее, и Коломба подумал, что ей конец. «Подумай о Марио!» Твоему брату не терпится снова тебя обнять. Муста заколебался, и его взгляд прояснился. «Марио, я делаю это и для него. Не хочу, чтобы она пришла за ним». «Мы защитим вас обоих», — поспешно сказала Коломба. «Никто не сделает вам ничего плохого». «Это невозможно», — сказал Муста, но его рука, сжимающая детонатор, заметно дрожала. «Давай попробуем» то тебе терять. Дай мне возможность тебе помочь. Доверься мне. С минуты Муста стоял неподвижно. Пот застилал Колумбе глаза, и она была уже почти не способна прицелиться. Затем он разжал кулак и выронил маленький поршневой выключатель. Колумба закричала, но детонатор повис на проводе, не долетев до пола. «Пожалуйста, не кричи», сказал Муста. — Да, да, прости, — отозвалась Коломба. В ушах бухло сердце. Это я от неожиданности. Воспользовавшись тем, что Муста отвлекся, секретарша, поскуливая, как раненый зверек, на четвереньках отползла к двери и исчезла в коридоре, оставив после себя только туфлю с порванным ремешком. — Теперь иди сюда, Муста. Дай мне посмотреть, что на тебя надето. — Но держи руки подальше от тела, хорошо? — сказала Коломба. Муста вытянул руки и шагнул к ней. «Я не хотел. Все было как во сне. Может, я и сейчас сплю?» «Спокойно, продолжай идти. Все почти позади. Расскажи мне о женщине, которая тебя сюда послала». Муста забормотал. «Что это значит?» — спросила Коломба. «Что ты сказал?» «Это молитва. Надо было молиться чаще. Тогда бы она до меня не добралась» он снова шагнул вперед. Теперь их разделяло меньше метра. Она не женщина. Колумба перехватила пистолет в левую руку, а правой потянулась к мусте. Все ее внимание приковывал болтающийся на проводе детонатор, но она знала, что должна продолжать говорить, чтобы не оборвать установившуюся между ними эмоциональную связь. Если она не женщина, то кто? Муста посмотрел на нее, широко раскрытыми глазами с почти незаметными зрачками. «Ангел», — сказал он. Будто в подтверждение этого слова зазвенело разбитое стекло, раздался свист пули, и голова мусты взорвалась. Кровь брызнула Коломбе в лицо, и она застыла на месте, глядя, как его тело оседает на пол. Она сплюнула и с криком упала на колени. Так она и стояла, когда в кабинет, крича, вырвались вооруженные автоматами оперативники из отдела по борьбе с терроризмом. Колумбус крутили и, обезоружив, бросили на пол с заломленными за спину руками в наручниках. Силовики были заняты обыском комнаты, и прошла пара минут, прежде чем один из них догадался проверить, в каком она состоянии. Догадливым оперативникам оказался тот самый симпатяга на корса сняв маску он нагнулся над ней и немедленно позвал на помощь коломба перестала дышать